Глава 2. Выйдя из ворот клуба, старик нанял рикшу. Сошел он на улице Сима-Нибанте, перед окруженным оградой домом. На газовым фонарем дощечке у входа было написано имя владельца — Ауяги. Толкнув калитку, старик шагнул через порог. «Добро пожаловать!» Хорошенькая горничная лет 18 с глазами не столько смышлеными, сколько плутоватыми — Сделала такую мину, словно не сразу узнала его. Не обращая внимания на ее неучтивость, старик невозмутимо прошел в дом, поднялся на второй этаж и остановился в полной темноте. Вскоре вслед за ним поднялась и горничная с лампой. Дюро дома? Господин еще не вернулся. Слово господин прозвучало с подчеркнутым ударением. А госпожа? Изволит принимать ванну. «Вот как!» Старик уселся на сиденье и указал горничной на свои «Хакама и Хаори». «Сложи это!» Та чуть заметно сдвинула брови, но все же взяла одежду, вынесла в соседнюю комнату и с презрительной усмешкой сложила ее. «Извини за беспокойство!» «Что вы! Ничего не стоит!» Горничная снова насмешливо улыбнулась. «Обычные посетители дома Ауяги... Входили в парадный подъезд, все они были прекрасно одеты и приезжали в экипажах или, на худой конец, на собственных рикшах с золотыми гербами. Даже те, кто входил в дом через черный ход, всегда извинялись и непременно одаривали чем-нибудь прислугу. «Это деревенщина полотенца несчастного, и то не привез подарок. Одна слава, что старший брат хозяина. А на самом деле обезьяна из коею. Да и только». Так единодушно решила вся женская часть прислуги с той самой минуты, когда вечером третьего дня старик появился в дверях дома Ауяги со своей плетеной корзинкой, составлявшей весь его багаж. «Сейчас я принесу вам чай». Горничная прибрала Хаори и Хакама и вышла. Сидя перед хабатией, в котором не было, казалось, ни искорки огня, старик широко зевнул, закрыл свободный от повязки правый глаз и о чем-то задумался. Кто же был этот странный человек, которого мы именовали просто стариком, а граф Фудзисава называл Хигаси? Необходимо пояснить это, прежде чем продолжать наше повествование. Старика звали Сабуро Хигаси. Мы говорили, что на вид ему можно было дать лет 65, но в действительности ему исполнилось только 57. В старое время при феодальном режиме он принадлежал к сословию Хатамото. Хатамото. Феодалы-самураи, непосредственные вассалы правящего феодального дома Токугава. Приехал ныне в Токио впервые за 20 лет, который без выезда провел в Кофу. Приехал для того, чтобы... Но прежде чем говорить о целях его приезда, нужно хотя бы кратко познакомить слушателя с историей его жизни. Шло время. На смену Эри Каэй пришли годы Ансей. Эра Ганзи сменилась эрой Кайо. Чередой бежали бурные, полные перемены событий года, и с каждым днем поток времени нёсся всё стремительнее и быстрее, пока, наконец, в третий год эры Кейо не обрушился с крутизным могучим водопадом реставрации. Реставрация Мэйдзи — буржуазная революция 1868 года, в результате которой в Японии пал феодальный строй и были созданы условия для развития страны по капиталистическому пути. В тот самый год среди вассалов феодального правительства, которое сопровождая Сёгуна Кейки осенью вступил в столицу, был Сабурохи Хигаси. Кейки. Кейки Токугава. Последний сёгун династии Токугава. Сёгун титул верховного военного диктатора феодальной Японии. Свыше десяти поколений его предков, ронинов рода Такэда, служило дому Токугава. Ронины самураи, ранее находившиеся на службе у какого-либо феодала но после падения этого феодала и перехода его владений к другому, оказавшемуся вне феодальной системы вассалитета, которая определяла их социальное положение. Токугава, феодальный род Токугава, один из самых могущественных феодальной Японии. Те, кто некогда преподавал военную науку школы Касю, в более поздние времена сменили это занятие на изучение голландской науки. Военная наука школы Косю. Одна из наиболее знаменитых школ воинского искусства, созданная в одной из областей Центральной Японии Косю. Голландская наука. Первыми европейцами, завязавшими торговые связи с японцами, были голландцы, которые появились в Японии в XVI веке. Голландским торговым кораблям было разрешено раз в год приходить в Японию. Поэтому в средневековой Японии Всякую европейскую науку вообще называли «голландской наукой». Сабуру тоже служил в молодости в Палате по изучению науки варваров. Южными варварами называли феодальной Японии европейцев. При центральном правительстве Такугава существовала специальная палата, назначением которой являлся сбор информации о состоянии науки и техники в Европе и о текущих событиях в политической жизни европейских стран. Потом был советником в ведомстве военного флота. В списке его знакомых значились такие имена, как Кавадзи, Огури, Эгава, видные чиновники феодального правительства. Затем в мире все смешалось, перепуталось словно стебли, ворохе, конопли. Настал час испытания, сил и способностей человека. Сабуро Хигаси, хорошо осведомленный в заморской литературе, близкий к властям. Изучал историю и познакомился с принципами легитимизма. И хотя честь не позволяла ему забывать о милостях своего Сюзерена, Сёгуна, в душе исповедовал доктрину Этидзен. Во внешней политике это означало постепенное открытие страны для общения с миром, во внутренней — объединение самурайства — и старинной аристократии, и управление страной-правительством, в котором место премьер-министра сохранялось бы по наследству за домом Токугава. Иными словами, эта теория пыталась влить новое вино в старые мехи. Вплоть до того самого дня, когда был издан высочайший манифест о низвержении Сёгуната. Сабуро Хигаси верил учению Гото и Йодо и был одним из тех вассалов Сёгуна, которые убеждали его в необходимости прежде всего возвратить верховную власть императору. Гото — политический деятель периода реставрации Мэйдзи, так же, как и Йодо, требовал от Сёгуна добровольного отказа от власти и передачи ее в руки нового правительства. Но дни феодального правительства были уже сочтены. Окубо, Сайго, Ивакура — Активные участники революции 1868 года. Беспощадные и неумолимые давно уже преисполнились непреклонной решимости. Добровольно возвращенная Сёгуном власть действительно была принята. Кайки был отстранен. Ядром нового правительства стали выходцы из кланов Тёсю и Сацума. Ненависть Сабурохи Гасик заговорщикам «Тёсю и Сацума» А заодно и к изменникам из Тоса вспыхнуло яростным пламенем. Тоса, феодальный клан Тоса, принимал активное участие в подготовке и проведении революции 1868 года. Сёгун со своими войсками покинул столицу. Грянуло сражение при Фусими и Тоба. Фусими и Тоба. Сражение при Фусими и Тоба, решающие бои между войсками феодального правительства и дружинами кланов. Тёссю и Сацума. Сабуро Хигаси, следуя за своим сюзереном, морем вернулся в Эдо. Эдо — так назывался город, возникший в XVI веке вокруг родового замка князей Токугава. После революции 1868 года столица официально была перенесена в Эдо, который был переименован в Токио. Замок князей Токугава стал императорским дворцом. За ними по дорогам Кайдо и Сандо пятам гнались парчевые знамена. Парчевые знамена, то есть знамена противников феодального режима, именовавших себя императорской армией. Эду бурлил, как кипящий котел, молодые горячие головы из числа вассалов Сёгуна бежали в Хаконе и укрепились у перевала Сосаго. Это напугало более благоразумных, стоявших за полное подчинение власти двора. Из Эду поскакали гонцы с приказом схватить мятежников Исами Кондо, Сайдзо Хидзиката и их сторонников, и умиротворить Кофу. Исами Кондо. Тосидзо Хидзиката. Самурай феодального правительства Такугава. И вот в феврале 1868 года, первого года эры Мэйдзи, Мэйдзи — период в истории Японии с 1868 по 1911 год. Принято называть «Эрой Мэйдзи» по имени царствовавшего в те годы императора. Повинуясь приказу, Сабурохи Гасси оставил 70-летнюю старуху-мать беременную на сносях жену на попечение знакомого купца. надежного честной души человека». Опоясанный заветным мечом ночной демон, родовой реликвией дома Ахигаси, он пробрался сквозь бурлящую взволнованную толпу, запрудившую Эдоский замок и улицы Эдо, и ринулся в Коию. Но послать Субуро Хигаси на усмирение непокорных было все равно, что выпустить волка в стаю. Сердце его было с восставшими, и он, вместо расправы с Кондо и Хидзиката, присоединился к их отряду. Они встретились с армией легитимистов у Кацунума. К великому разочарованию Сабуро это были дружины клана Тосса, а не Тёсю и Сацума, главные противники, к сражению с которыми он стремился. Сабуро Хигаси бился отважно. Тринадцать воинов нашли свою смерть от его ночного демона. Но силы были неравны, и бой окончился полным разгромом для сторонников Сигуната. Пытаясь спастись бегством, Хигаси был ранен пулей в бедро, схвачен вражеским патрулем и приговорен к смертной казни. К счастью, кто-то из прежних знакомых заступился за него перед командиром дружины Тоса, и казнь была заменена ему тюрьмой. Всеми забытый, как ему казалось, он провел в заключении в Кофу целый год, В конце мая 1869 года его выпустили. Рана в бедре к тому времени зажила. Была поздняя весна, вишневый цвет уже облетел, деревья покрылись молодой листвой, все кругом казалось новым, не похожим на прежнее. Эду превратился в Токио. Эра Кейо сменилась эрой Мэйдзи. Эдуский замок, родовое гнездо Токугава, стал резиденцией императора. Семья бывшего Сёгуна ушла в изгнание. 80 тысяч хатамото разбрелись по всему свету. Пал замок Горюкаку. Горюкаку. Замок Горюкаку на острове Хокайдо. последняя цитадель защитников феодального режима. Где в последний раз явил себя миру железный дух самураев Такугава, подлинных сынов Эдо, и жизнь внезапно и неузнаваемо изменилась, как меняются декорации на вращающейся театральной сцене. Страной правили гордые победы, энергичные и здоровые, полные молодых сил выходцы из Сацума. Всюду расположились заносчивые и наглые сыны тёсю, куда исчезла былая власть Токугава. вернувшийся из тюрьмы в Эду, называвшейся теперь Токио, Соборо Гаси стоял у ворот Сакурада. Глядел на замок Сёгуна и впервые в жизни проливал горячие, как расплавленный свинец, слезы. Но время умереть уже миновало. Сделать Харакири нужно было хотя бы в день разгрома у Кацунума, когда его ранили в бедро, теперь было поздно. Тяжело быть поверженным, почти нестерпимо осознавать, что ты повержен вторично. Но смерть — это поражение вдвойне. И Сабурохи Гасси остался жить. Разумеется, поселиться в нынешнем Токио он не мог. Это было бы все равно, что цепляться за труп любимого ребенка. Не хотел он ехать и в Сидзуока. Сидзуока в городе Сидзуока, исконный в отчине Токугава, поселился в первые годы после революции 1868 года бывший сёгун Кейки Такугава. И его приближенные, и обременять своими горестями бывшего Сюзерена, ибо там даже богатые в прошлом люди не имели теперь средств к существованию и не могли себе позволить купить волю хотя бы соевого творога. И Сабурохи Гаси выбрал Коэю. В отдаленном прошлом это был край его предков, в недавнем место, где он сражался, потерпел поражение и был взят в плен. Он ударился в деревню Фудзими, Кофу. А что стало с его семьей, с его домом? В его усадьбе на улице Банте жил теперь какой-то офицер, бывший командир одного из отрядов Кехайтай, клана Тёсю. Кехайтай ударные войска, наименование военной организации клана Тёсю. Жена, слишком слабая, чтобы пережить смутные времена, заболела, стала харкать кровью и лежала теперь в могиле вместе с так и не увидевшим света младенцем. Старуха-мать, потрясенная событиями реставрации, потерявшая рассудок от горя из-за смерти невестки, покончила жизнь самоубийством. Купец Гихей Этюя, по-прежнему торговавший лекарствами в квартире «Канда», Передал Хигаси корзинку, в которой лежали их поминальные дощечки. Поминальные дощечки — дощечки, на которых написано имя умершего. Эти дощечки хранятся в домашнем алтаре. Перед ними молятся, выжигают курение, приносят жертвоприношение. Пряди волос, ящичек со старинными золотыми монетами, родословная рода, Хигаси, документы, на многих из которых стояла красная печать Сёгуна — Несколько больших и малых мечей, да кимоно с гербами в виде мальвы. Бедняга считал себя виновным перед Сабуро за то, что не сберег его мать и жену, но, по совести говоря, ему самому едва удалось спасти свою жизнь и бедный свой домик. Сабуро Хигаси удалился в деревню близ Кофу. У него было небольшое состояние в старинных золотых монетах, Счастливая неожиданность при скитальческом образе жизни, который ему приходилось вести до сих пор, имелась практическая сметка. Не меньшая редкость в самурайском сословии, обережливость бережливость и прилежание давно уже стали его второй натурой. Все это дало ему возможность кое-как существовать. Он купил участок земли и дом небольшие, нанял работников, немногих, устроил в деревне школу, Увлекался фехтованием, охотился. Ему посватали девушку из самурайской семьи, и он снова женился. Вскоре родился сын. Хигаси никуда не выезжал, никуда не показывался. В деревне его звали учитель. Так, словно во сне, прошли 20 лет. Но спал ли Хигаси? «Нет». Пусть ни единого слова не сорвалось его крепко сжатых губ, но мрачное пламя ненависти к произволу и насилию тесю и Сацума, вспыхнувшее в его сердце 20 лет назад, до сих пор пожирало его душу. И многие события окружающей жизни, словно хворост, поддерживали это зловещее пламя. Вокруг менялись люди, менялась жизнь, но ненависть, словно страшная опухоль терзала его. Она, эта опухоль, состарила его раньше срока. Затаившись далеко от столицы, по ту сторону Фудзи, он неустанно и жадно следил за тем, что происходило в стране. Поток реставрации, смывший правительство Токугава, кипя и бурля, стремился вперед — Тёсю и Сацума и их приверженцы с веселой песней стояли у руля, гордо подняв паруса, увлекаемые попутным ветром и благоприятным течением. Те, кто еще пытался вначале плыть наперекор потоку, теперь устали бороться с волнами, цеплялись за борт корабля и благоденствовали, наслаждаясь безмятежным покоем. А те, кто тщетно пытался запрудить, остановить поток жалкими горстями земли, Тацуо, Кумой и другие одиночки мгновенно пошли ко дну. Тацо, Кумой — самурай, казненный по обвинению в антиправительственной деятельности вскоре после революции 1868 года. Но вот на корабле вспыхнул спор. Он разгорелся из-за похода на Корею. Поход на Корею в 1875 году — наиболее консервативные самурайские круги, идейным вождем которых был Сайго — Требовали посылки военных кораблей в Корею, стремясь обеспечить за феодально-реакционными силами перевес в новом правительстве Мэйдзи. Вскоре разбушевалось и море. Начались конфликты в Сага, Хаги, Акидзуки, Кумамото. Конфликты в Сага, Хаги, Акидзуки, Кумамото, проведение реформ, направленных на облегчение развития Японии по буржуазному пути — вызвала террористические акты против деятелей нового правительства Мэйдзи и восстания, вспыхивавшие в первые годы после революции. Восстание самураев в Сага в 1874 году было одним из крупных конфликтов такого рода. Сабуро Хигаси усмехался про себя, поглаживая усы, но волнение улеглось, не причинив пловцам серьезного беспокойства. И вдруг пришла весть. Восстал Сайго. Хигаси, оставшийся совершенно равнодушным, когда незадолго до того крестьяне, возмущенные непосильными поборами, ворвались в управление префектуры с бамбуковыми пиками и рогожными знаменами. Рогожные знамена. Крестьянам запрещалось иметь какое бы то ни было металлическое оружие. Поэтому рогожные знамена и бамбуковые пики стали символом крестьянских восстаний. Теперь почувствовал, как дрогнуло его сердце, тайком он обтер пыль со своего меча, но прежде чем действовать, нужно было все хорошенько взвесить. Допустим, место Акубо займет теперь Сайго. Не будет ли это означать, что на смену засилию гражданской клики Сацума, Придет господство военщины того же клана. Сабро пристально следил за событиями. Клан Тоса, сперва решивший было поддержать Сайго, так и не примкнул к восставшим. Одного дыхания бури при Сирояма. Сирояма — название местности, где в 1877 году произошло сражение между отрядами самураев под руководством Такамори Сайго и правительственными войсками. Сражение закончилось разгромом сайго. Оказалось достаточно, чтобы долгожданный пожар, наконец-то разгоревшийся на юго-западе страны, погас навсегда. А правительство Тесю с отцом по-прежнему процветало и, казалось, будет процветать вечно. Неожиданно пал, сраженный внезапным ударом рулевой кото. Кото литературный псевдоним Тосимити Окубо, пробил решающий час. Сабуро Хигаси, весь обратившись в зрение и слух, приготовился к битве. Но корабль Тесю Сацума даже не дрогнул, он плыл в одном русле с эпохой. Корабль, который Хигаси не сомневался в этом, должен был неминуемо разлететься в щепы после гибели рулевого, продолжал уверенно идти вперед. Ведом искусством нового кормчего, зеленого юнца, до сих пор таившегося в тени». Во время народных волнений в 1879, 1880, 1881, 1882 годах на палубе корабля опять казалось возникли растерянности смятения, и глаза Субурозы блестели новой надеждой. Но эти надежды оказались напрасными. На помощь пловцам пришел успокоивший встревоженные умы императорский указ о постепенном введении реформ. На помощь пришли репрессии и гонения, как спасательные щиты и доски, сброшенные в кипящую морскую пучину. Они поддержали тонувшее судно. И снова кораблю удалось миновать опасность, а дальше перед ним открывался безграничный простор, и ничто, казалось, уже не могло помешать его спокойному бегу. Так прошло 20 лет. И вот уже преждевременный Ини посеребрил виски Сабурохи Гаси и он за все эти годы так ни разу и не ступил на землю столицы. Если оценивать жизнь вне зависимости от узкой личной эгоистической точки зрения, то и победа, и поражение, и слава, и падение — все это в сущности не более, чем подъем и спуск колодезного журавля. Все в основе своей привязано к одной и той же веревке. Все проделки, черпающие воду природы. Волны в океанском просторе то вздымаются, то ложатся, но это лишь видимость, обман зрения, не более. Мгновение и рухнули волны, что еще недавно вздымались громадой, и поднялись те, что растелались ровной гладью. А воды в безграничном морском просторе не убавилось и не прибавилось ни на каплю. Так устроена жизнь. Но человек — единственное в великой вселенной создание, рождения наделенное страстями». Даже понимая все это, вечно останется неразумным. Он безрассудно радуется мимолетной победе и скорбит о временном поражении. 20 лет Сабурохи Гасси не ступал на землю столицы. 20 лет. За такой срок острый обломок скалы на морском побережье приобретает округлые очертания, а молодой побег, выросший из ствола, сломанной ивы, превращается в дерево, мощное, как столб, подпирающий крышу. Вишни, вузно, обритые словно бонзы. Бонза — буддийский священник. Принимая сан, буддийские священники наголобрили голову. Во время перестрелки у ворот Курамон успели за это время отрастить новые ветви и больше десяти раз расцветали пышным весенним цветом. Вражда, разделившая людей на друзей и врагов, в переходную эпоху, казалось далеким сном. Теперь после пробуждения воспоминания о распрях тех лет воспринимались как забавные сказки про старину. Сойдясь вместе, прежние враги смеялись. «А ведь это я ударил тогда тебя мечом». «Ладно, рубак, давай по этому случаю выпьем». И первый из говоривших, схватив приятеля за руку, который тот указывал на чарку с вином, отвечал. Идет, а на закуску я подарю тебе тот самый меч». От Курильских островов до Окинавы все теперь верно подданы, все дети одной нации, все японцы. Потомки могучих феодалов стали ныне первыми во дворянстве и наперебой спешили в запряженных лошадьми экипажах принести двору новогодние поздравления. Воины Тёсю и Сацума, Айдзу и Кувана Готовые перегрызть друг другу горло в дни сражений при Фусиме и Итоба, теперь вместе равняли конные ряды на парадах и дружно кричали банзай своему главнокомандующему, императору. Айдзу ⁇ феодальный клан, дольше других сохранивший в верность феодальному дому Такугава. Начался период созидания, и правительство нуждалось в способных людях. Пусть руководили победители, выходцы из отдаленных провинций, но ведь среди побежденных бывших чиновников Сегуната было немало опытных ученых-людей, которые могли принести пользу, и теперь им дровали свободу. Множество бывших вассалов Сегуна одним скачком переносились из тюрьмы на ответственные посты в столице, а некоторые добрались даже до министерских портфелей. За исключением немногочисленных приверженцев старины, все еще предававшихся унынию, декламируя сквозь слезы Лисао в лунной ночи утешая свою скорбь за очаркой Саке в квартале Ли Лисао поэма Лисао Скорбь» великого китайского поэта Цюй Юаня. Хондзё один из районов старого Эдо. Большинство теперь приспособилось к требованиям новой эпохи и принимало деятельное участие в жизни. Даже Кёгано. Кёгано — буквально «большеглазый», прозвище «такамори сайго». Тот самый Кёгано, которого так недавно называли крамольником и всячески поносили, удостоился титула пера, А Тёганзи, тё буквально «длиннолицый», прозвища Мунемицу Муцу, активный участник революции 1868 года. Муцу занимал ответственные посты в правительстве Мэйдзи, пытавшийся немощной рукой свергнуть правительство Мэйдзи, орудуя из-под тишка в палате Генро. Генро буквально старейшина, неофициальный советник императора. Получил теперь возможность размять затекшие после долгого сидения в тюрьме ноги на балах в Вашингтоне. Никого не обошла поистине безграничная милость блестящего царствования. Так зачем же, во имя чего и кого, пылало в такое время пламя ненависти в груди Хигаси? В первые годы после реставрации его вызывали и приглашали на службу. Один раз по ведомству военно-морского флота, в другой раз военное ведомство — Потом предлагали пост губернатора в одной из провинций, но он всякий раз отрицательно качал головой и так и не явился на вызов. А между тем жизнь неслась вперед хлопотливая, бурная. Озабоченные, занятые люди были поглощены своими делами, не могли же они в самом деле насильно тянуть за рукав того, кто стремился уйти подальше от жизни и замкнуться в одиночестве». Те, кто пытался рекомендовать его, в конце концов махнули рукой на старого друга. Мир окончательно забыл о Сабуро Хигаси. Мир забыл о Сабуро, но Сабуро помнил о мире. Неприязнь к новому режиму слишком глубоко укоренилась в его сердце, чтобы 20 лет добровольного изгнания могли смыть старинную обиду. Разумеется, Сабуро был не настолько слеп, чтобы не видеть, что времена изменились, и дни Такугава безвозвратно канули в вечность. Он был также достаточно умен, чтобы понимать, что и сам он с каждым днем все безнадежнее отстает от своего времени. Он не переступал за пределы тесной долины, где поселился, но на его столе всегда лежали токийские газеты и книжные новинки». Однако пока он колебался стоя на берегу и в нерешительности переминаясь с ноги на ногу, жизнь стремительно текла мимо, уносясь все дальше и дальше, и правительство тесю Сацума, пользуясь попутным ветром, очутилось далеко впереди. Смутное ощущение оторванности от жизни прочно поселилось в душе Сабуро. И чем сильнее было это чувство, тем острее испытывал он отвращение и ненависть к новому строю. У него не было никакой четкой программы. Он не знал, каким путем следует изменить новый режим, какие меры нужно принять, чтобы жизнь стала лучше. Просто на протяжении всех этих 20 лет не было ни единого дня, когда бы он каждой клеткой своего тела не чувствовал, что он, Сабурохи, Гасси и правительство Мэйдзи не могут существовать одновременно под одними небесами. И всякий раз, когда, умываясь поутру, он видел свое отражение в воде, налитой в катку, видел, как словно рябью от неощутимого ветра покрывается морщинами лицо, как словно посыпанные невидимым снегом постепенно сидеют волосы, он с горечью думал о том, что, пожалуй, ему так и не суждено при жизни увидеть падение нынешнего режима. Вот почему он не пожалел сил, чтобы вдохнуть свою ненависть в грудь единственного сына Сусуму. Нечасто можно было встретить такого странного ребенка, как единственный сын Сабуро-Хигаси — Сасуму. Приходилось удивляться, что он появился на свет, не облаченный в боевой панцирь. Ладенческие крик его напоминал звуки трубы, зовущей к сражению. Еще находясь в материнском чреве, он барахтался так сильно, что казалось, вот-вот пробьет утробу матери. Роды были трудные. Ребенок родился смуглый, некрасивый, и мать в первое время не испытывала сильной привязанности к своему первенцу. Зато отец сабуро улыбался. Ему нравился отважный взгляд мальчика, нравились его неистощимые проделки, которые становились все отчаяннее по мере того, как сын подрастал. Шалости — прерогатива мальчишек, но шалости с поистине переходили все границы. Взрослых он ни во что не ставил, с посторонними не считался, и только отец пользовался у него авторитетом. Впрочем, отношение его к отцу тоже было вовсе не таким, какое детям подобает питать к родителям. Отец и сын напоминали скорее двух товарищей, между которыми установилось молчаливое дружеское взаимопонимание». Соученики в школе, слуги, гости, изредка бывавшие в доме Хигаси, даже родная мать, никто не питал симпатии к Сусуму. Мальчик чувствовал это и проказничал еще больше, словно в отместку. Полюбить его было трудно, ненавидеть рискованно. Шести лет он подрался с десятилетним сыном соседа и проломил ему голову, пробив в такую дыру, что в нее мог целиком войти большой палец. Мать перевязала пострадавшего, отцу пришлось наказать Сусуму. Он связал сына и запер в кладовке для угля, закрыв дверь на весьма надежный засов. Неизвестно, как удалось Сусуму освободиться от стягивавших руки и шнурков, но спустя непродолжительное время он выбил дверь и выбрался наружу, в кровь ободрав при этом руки и ноги. Мать плакала, что только останется с этим ребенком в будущем, Но отец собственноручно наклеил ему пластыри на исцарапанные окровавленные ноги и руки, а потом сорвал с большого дерева позади дома три спелых хурмы и подал их сыну. Еще до этого происшествия он начал обучать сына китайским классическим книгам. Читал с ним ши Шицзы, ши исторические записки произведения великого китайского историка Сыма Тяня, Гайси. Гайси неофициальная история Японии, История Сюгуната, Исторический труд японского ученого-историка Рай Саньо, 1780-1832, написанный, как и большинство ученых трудов той эпохи на китайском языке. Лежа рядом с отцом в постели и крепко прижавшись к нему, найдется ли человек, будь то сам Гаймон или Тайко. Кто не знавал подобных вечеров в детстве? Гаймон. Гаймон Исикава, знаменитый разбойник XVII века, был казнен в Киото, заживо сварен в кипящем масле. Имя его стало нарицательным для обозначения злодея. Тайко. Под именем Тайко известен Тойотоми Хидеоси 1536 1598 фактический правитель Японии. Многочисленные сказания и пьесы, повествующие о жизни и подвигах тайко, способствовали популярности образа тайко в феодальной Японии. Сусуму слушал рассказы отца о сражениях и битвах Тайра и Минамото, о событиях эры Гейко и Генко, Кэму, Генко Кэму. Период с 1331 по 1335 год. Междуусобные феодальные войны этого периода известны в истории Японии как «Война Севера и Юга». О витязях городов Гэнки-Тэнсё. Гэнки-Тэнсё. Период с 1570 по 1591 год. О братьях Сога. Сога. Братья Сога, герои феодального эпоса, сказания о братьях Сога XV века. О верных воинах из Ако. Ако. 47 верных самураев из Ако. Поклялись отомстить за смерть своего господина. Выполнив обет мести, все они покончили с собой, совершив харакири. Это событие послужило сюжетом для многочисленных произведений феодальной литературы, спектаклей Национального классического театра Кабуки и тому подобного. Могила 47 верных самураев — стало местом паломничества феодальной и буржуазной Японии как памятник национального самурайского духа. О героях Троецарствия. Троецарствия — название знаменитого романа китайского писателя Лу Гуанджун 1330-1400, популярного в Японии. О войнах Наполеона и стоило отцу на минуту умолкнуть, как он спрашивал, а что было дальше, и требовал продолжения. Когда он немного подрос, отец начал обучать его фехтованию, джиу-джитсу, плаванию. Случалось весенними днями они вдвоем, отец с ружьем за спиной, Сусуму с запасом рисовых лепешек в котомке, отправлялись охотиться на фазанов в окрестности Цуцудзигасаки. Цуцудзигасаки замок, родовое гнездо феодального дома Такэда. Туда, где выселись развалины замка, где на обветшалых и обвалившихся каменных бастионах цвели теперь дикие полевые фиалки. А некогда здесь торжественно проходили во главе бесчисленных храбрецов 28 военачальников Баба и Ямагата, васалов феодального дома Такеда, поправляя складки нарядных одеяний, украшенных гербами в праздник Нового года, сверкая рукавами боевых кольчуг В час выступления на битву. Ныне замок сравнялся с землей, обратился в равнину, и весенний ветерок доносил лишь мелодичные напевы деревенских песен, которые распевали девушки, приходившие сюда собирать лист стутовых деревьев. Случалось осенними вечерами, когда небо в горном краю особенно прозрачно и чисто, отец и сын выходили из ворот храма Эринзи. Эринзи — семейный храм рода Такеда где, как живой, еще витал образ славного воина Кидзан. Кидзан — прозвище князя синген Такэда, где все хранило следы трагические величавой кончины Сиро. Сиро — прозвище кацуйори Такэда, одного из сыновей выдающегося полководца феодальной Японии сингена Такэда, Спасаясь от преследований вражеских войск, пытался подняться на вершину горы, Тема -кусан, но поняв безнадежность, сопротивления, покончил самоубийством, сделав Харакири. Вместе с ним покончили жизнь самоубийством жена, 14-летний сын и многочисленные вассалы. «Вот она, та вершина, видишь?» — указывал вдали отец, и перед взором мальчика вставала гора Тема Кусан, «Небесное око». Не моргая, не щурясь, сияло оно в лучах заходящего солнца, вечно скорбя о безвозвратно исчезнувшем прошлом. Случалось волоча, обутые в сандалии тяжелые от усталости ноги, бродили они в окрестностях Кацунума. И, срывая ягоды дикого винограда, сын слушал рассказы отца о былом, о далеких сражениях 1868 года. Солнце садилось, печально мерцали огоньки, зажигавшиеся в дальних селениях, откуда-то издалека доносилось ржание лошадей, навьюченных снопами риса. Отец, остановившись у одинокого холма, в безлюдном поле говорил. «Здесь тоже пали в ту пору воины». И с поклоном опускал пучок полевых хризантем к подножию безымянной могилы, а Сусума молча стоял с ним рядом. Открыть вам еще одну тайну. Бывали дни, когда мальчик смотрел на горы Сирине, Камагатаке, Дзидзюгатаке, Яцугатаке, Кимбусан. А все это беспорядочное нагромождение разделенных ущельями утесов, обступивших горизонт, а над ними отдельно от других высилась одна, совсем особая, священная, величественная вершина Фудзи, словно манившая. «Приди!» И мальчик смотрел на эту вершину, на эти преграды и стены, воздвигнутые самой природой, некогда пробудившие дух борьбы и отваги в мужественном сердце славного Кидзан, подобно тигру, яростный порыв которого тем свирепее, чем прочнее клетка, в которую его заключили. Загорелся когда-то Кидзан страстным желанием раздвинуть, сломать эти скалистые стены, чтобы вырваться на широкий простор жизни. Бывали дни, когда, стоя на плотине, Синген Сусуму смотрел на неистово бурлившие внизу воды реки Фудзигава, видел, как, вобрав в себя бесчисленные потоки, бегущие по склонам после долгих дождей, мутная кипящая река легко опрокидывала камни весом в 10 и в 20 тонн, разбрасывала скалы, если скалы встречались ей на пути, а когда дорогу ей преграждали горы, пробивало в них себе новое русло. Какие мысли, какие чувства запали в эти минуты в душу ребенка, вряд ли нуждается в пояснении. Сусуму исполнилось 12 лет, когда в гости к отцу неожиданно приехал давно не подававший о себе вести дядя Дзюро. В роду Хигасе было 10 сыновей, и имена им дали по порядку рождения, по цифрам. Имена по цифрам. В Японии иногда дают мальчикам имена, первая часть которых обозначает цифру, указывающую на то, каким по счету родился сын, а вторая часть означает мужчина, муж. Так, например, сабу означает три, ро — мужчина, дзю по-японски — 10, дзюро. Следовательно, десятый сын. Итиро и дзюро — Умерли детьми, и наследником дома стал таким образом третий сын Сабуро. Остальных семерых братьев отдали на воспитание в семье Хатамоту, того же клана. Сиро погиб в бою, когда в рядах дружины Хатиро-Иба пытался преградить путь императорскому войску в горах Хаконе. Гуро, воевавший в отряде Сёгитай, Сёгитай, отряды воинов, преданных феодальному правительству Такугава. Был зарублен мечом в схватке в Уэно. Рокуро удалось спастись бегством, но на пути из Синагава в Хакадате, судно, на котором он плыл, потерпело крушение в открытом море, и он утонул в водах залива Басю. Ситиро закололся мечом при падении замка Айдзу. Хитиро умер от болезней. Куро из-за родственных связей семьи, в которой воспитывался, примкнул к императорской армии и пал в бою за взятие замка Горюкаку. Из десяти братьев в живых остались только двое Сабуро да младший Дзюро, отданные на воспитание в семью врача по фамилии Ауяги, в один из кланов на острове Сикоку. В смуте, охватившись страну, семья распалась, и братья потеряли друг друга из виду, но когда буря улеглась, связь удалось возобновить. Завязалась переписка, и как только позволила служба, Дзюро, пойдя по стопам своего приемного отца, служил теперь в столице в лечебном ведомстве двора и нес высокие обязанности по выслушиванию августейшего пульса, младший брат, как и подобало, первым приехал навестить старшего. Родные братья, они были совсем не похожи друг на друга. Все у них было разное — и характер, и возраст, и жизненный путь, и теперешнее положение в обществе. Переписываясь, они ощущали взаимную родственную близость, но когда встретились, когда взглянули друг на друга, у одного уже серебрилось немало седины в волосах, у другого блестели глянцем черные, как смоль усы. Не испытали того прилива родственной нежности, какого ожидали. Впрочем, Сабуро обрадовался приезду младшего брата. Его давно уже тревожила мысль о будущем Сусуму. Мальчик подрастал. Субуро готов был смириться с тем, что ему самому так и придется состариться в глуши вдали от жизни, наедине со своей старинной тоской и обидой. Но Сусуму нужно было вывести в люди, дать образование, отправить в Токио, а в дальнейшем послать мальчика и в университет. А между тем знакомых Сабуро растерял. Родственники не подавали о себе вестей, некому было поручить сына. И Сусуму отправили в столицу вместе с дядей. Прошло около месяца после их отъезда, когда Сусуму вдруг вновь появился в воротах родного дома. Одежда на нем была перепачкана, ноги в мозолях, лицо черное от грязи. Одни глаза сверкали по-прежнему. Оказалось, он решил вернуться домой, оставив дяде послание. Сусуму написал его прямо на Сёдзи. Сёдзи — раздвижная часть стены японского дома в виде рамы, затянутой плотной бумагой. В дядином доме. Послание гласило «Токио — дурацкий город, учителя в школе неучи». Его отругали, что за глупости, как он смеет называть столицу дурацким городом, и отправили обратно с посыльным, которого, беспокоясь за мальчишку, прислал дядя. На этот раз он пробыл в Токио около трех месяцев и снова вернулся, опять ни словом не предупредив дядю. Оказалось, Сусуму швырнул в учителя грифельной доской. Зачем болтает, чего не следует? Его в третий раз насильно припроводили в Токио, но вскоре он подрался с сыном одного из первых богачей столицы и, потерпев поражение, в пылу драки откусил ему мизинец. Сусуму в 24 часа исключили из школы, и он опять вернулся домой, на этот раз с провожатым и с письмом дяди за пазухой. Дядя писал, что если старший брат все-таки настаивает на том, чтобы сын получил образование в Токио, пусть сам переезжает в столицу и самолично за ним наблюдает, потому что он, а у Яги, не в состоянии управляться с этим мальчиком. Вновь встал перед отцом вопрос, как быть сыном. На первое время он поручил Сусуму заниматься с учениками в школе чтением Гайси и других текстов, так как именно в это время Хигаси впервые почувствовал недомогание, у него заболели глаза. Судьба Сусуму решилась неожиданно быстро. Хигаси навестил аптекарь Гихей, тот самый, с которым он близко сошелся еще со времен реставрации. Гихей разбогател, теперь он с честью носил новую, недавно полученную фамилию. Амагавая. Фамилия Амагавая до революции 1868 года в феодальной Японии право носить фамилию имели только дворяне-самураи и лишь в исключительных случаях. Наиболее именитые купцы, которым феодальное правительство жаловало это право как награду за какие-либо заслуги. Все прочие имели только личные имена и прозвища по профессии, по месту жительства и тому подобное. После революции 1868 года специальным указом правительства всем японцам, независимо от сословной принадлежности, было предписано носить не только имена, но и фамилии. Но прошлого он не забывал и часто навещал прозябавшего в деревенской глуши Хигаси. Ему уже перевалило за 50, и все же он был полон энергии и новых замыслов. На этот раз он решил отправиться в Англию, в Лондон, чтобы открыть там торговлю японскими товарами. «Ему надоело прозибать в квартале Канда», — говорил он, «и он приехал проститься, да, кстати, закупить местные изделия из горного хрусталя». Сусуму, слушавший рассказ гостя, посмотрел на отца заблестевшими глазами. Тот задумался. «Новая, не похожая на прежнюю наука, чужая культура. Всем этим лучше овладевать там, на месте». Здесь же сын получает знания из вторых рук. Сейчас старое золото в цене. Если он продаст то, что припрятано на случай крайней необходимости, расходы на путешествие с Усуму в Англию и на жизнь, там будут обеспечены, во всяком случае, на первое время. Есть у него также немного наличных денег, которые он скопил на экипировку для мальчика, ценой такой мелочной экономии во всем, что даже крестьянам его жизнь казалась убогой. Может быть, вместо того, чтобы насильно отправлять ребенка в ненавистный ему Токио, действительно лучше послать его в Англию? Ничего, что Сусуму еще так мал годами. В конце концов, это не так уж важно. И решившись, он хлопнул себя рукой по колену и без дальних околичностей обратился к гостю с просьбой позаботиться о Сусуму. Гихей, отважившийся, несмотря на преклонные годы, ехать в чужие края за море, Несколько секунд пристально вглядывался в лицо Сусуму. «Ладно, будь что будет, я возьму его с собой». «Эх, да что там? Один мальчишка не такая уж большая обуза. В случае чего всегда найдется с кем посоветоваться. Ведь среди иностранцев попадаются очень великодушные люди». Он быстро согласился. Дело устроилось, месяц ушел на сборы — И в мае 1882 года, когда Сусуму исполнилось 13 лет, он покинул отцовский дом в деревне Фудзими. Мать, узнав о решении мужа, была потрясена. До сих пор она не особенно заботилась о сыне, но теперь устрашенная предстоящей разлукой, надвинувшейся так внезапно, только металась бестолку по дому. Все валилось у нее из рук». Накануне отъезда Сусуму она положила в парчевый мешочек амулет с изображением бога Компира. Компира — буддийское божество, считается богом воды и морских глубин, покровителем моряков и вообще всех плавающих или терпящих бедствия на море. И подавая его сыну, велела в случае, если пароход начнет тонуть, схватиться за этот мешочек и повторять светится имя твое Компира, великое воплощение Будды». Зато отец подозвал Сусуму и, подавая ему кинжал работы Наримуне, сказал. «Если ты совершишь поступок, роняющий честь японца, лучше покончи с собой этим кинжалом. А если вздумаешь вернуться домой, не закончив учение, так помни. Мой меч еще не затупился. Я постараюсь, чтобы тебе не пришлось нуждаться. Ты же будь готов на любые лишения ради науки. Хоть землю грызи, а учись». «А я буду ждать тебя и подожду умирать, пока ты не вернешься. На следующее утро, когда Сусума уходил с провожатым, которого прислал за ним Гихей, отец не вышел из дома, даже не спустился с веранды, только все время зачем-то откашливался. Мать же, стоя в воротах, над которыми шелестела по ветру молодая зелень деревьев, каяки, со слезами следила за детской фигуркой, удалявшейся энергичной походкой. Что за ребенок, Ни разу не оглянулся. Не понимает даже, каково материнскому сердцу. Но глаза Сусуму, устремленные вдаль, были полны влаги, так что он не различал даже дороги, по которой ступали его ноги. За пять лет, которые Сусуму провел в Европе, его отец Сабуро постарел на добрых пятнадцать. К счастью, известия о сыне были в основном неплохие. Доехал благополучно, поселился у хороших, душевных людей — изучает английский язык. Потом пришла весть, что поступил, наконец, в колледж. Хароу. Директор относится очень благосклонно, занятия идут успешно. Письма, в которых сообщались эти новости, написанные то рукой самого Сосуму, то Гихеем, приходили часто, скрашивая одиночество и тоску. Два года назад Гихей ненадолго приезжал на родину. «Это вам, отцу Суму». — сказал он, передавая отцу трость о матери гребень. Пришла из-за моря и фотографическая карточка, где в окружении множества Джеймсов и Генри, стройный, с ясным веселым взглядом, в европейском костюме стоял сомнений быть не могло их Сусуму. Полная гордость и мать не могла наглядеться на фотографию. Ей было мало любоваться карточкой наедине, она показывала ее всем, кто только не заходил в гости». Но этого казалось ей недостаточно. Она обошла родителей, родственников, знакомых, всюду носила фотографию с собой, всюду показывала, заводя разговор о сыне, с описания школы, в которой он учился. У этой школы такое название. Это, пожалуй, язык сломаешь, прежде чем выговоришь. А когда в начале этого года Сусуму в поздравительном письме написал, что в июне оканчивает колледж и осенью намерен поступить в университет, называемый Кембридж, Мать поспешила оповестить всех и каждого о том, что сын через три года вернется великим ученым, и тогда они с отцом тоже переедут на жительство в Токио. Словно до этого переезда в столицу было уже рукой подать. Но отец, хоть и радовался хорошим вестям, не раз мучительно ломал себе голову над тем, где взять деньги, необходимые для учения Сусуму. Расходы за минувшие пять лет — Сказавшиеся сверхожидания ожидания непомерными окончательно истощили и без того скудные ресурсы семьи Хигаси. Все имущество, которым располагал сейчас Сабуро, заключалось в небольшом количестве облигаций государственного займа, да в маленьком земельном участке. Продать землю значило бы остаться безо всяких средств к существованию. Школа, которой руководил Хигаси, закрылась, Последнее время правила относительно учебных заведений и подобного рода стали необыкновенно строгими. Да кроме того, мешали все чаще мучившие его приступы болезни глаз. Родные жены Оо считались довольно зажиточными среди бывших Ронинов и могли бы оказать помощь. Но тесть был человек чрезвычайно скупой. При виде зятя лицо его менялось от страха, что тот попросит взаймы. И он принимался, не умолкая говорить а о денежных затруднениях, которые ему якобы приходится переживать в последнее время. Брат Дюро в Токио тоже словно весь съеживался, как только речь заходила о деньгах. Часто писал о недостатке средств и сусуму. Он признавался, что уехать, так и не поступив в университет, было бы очень обидно. Но он не считает себя вправе быть обузой Гехею. Мог бы, вероятно, помочь директор, если поговорить с ним откровенно, но Сусуму было бы стыдно обращаться к нему с просьбой такого рода. Японский посол в Лондоне, у которого Сусуму приходилось бывать несколько раз, конечно, выхлопотал бы для него, у министра просвещения, стипендию от казны, какую получают другие студенты японцы, обучающиеся за границей. Но до сих пор Сусуму обходился без посторонней помощи, и потом... Ему было бы весьма неприятно чувствовать себя обязанным правительству. Одним словом, сын писал, что не знает, как быть. И вот как раз в это время Сабуро случайно встретился с одним из своих старых знакомых, которого не видел около 20 лет. Это был некий Хияма, в прошлом чиновник феодального правительства, а ныне барон и важная персона. Объезжая провинцию, Хияма услышала от губернатора А. Сабуро, и навестил его в одиноком жилище в деревне Фудзими. Гордость вообще часто бывает великодушна. Разумеется, в том случае, если другой готов заискивать перед нею. Преуспевающие нередко любезно кланяются, конечно, если голова неудачника клонится еще ниже. Сострадание в сущности — довольно приятное чувство. Впрочем, возможно, те, кого жалеют, держатся об этом другого мнения. Как бы то ни было, в Сабуро и увидев его одинокого, старого, седого, Хияма почувствовал странную спазму в горле и при прощении объявил, что Хигаси напрасно похоронил себя в глуши и что ему обязательно следует приехать в Токио. Он, Хияма, непременно окажет ему содействие. Многие обещания неразрывно связаны с эпитетом «пустой», но Хияма, как видно и впрямь, говорил искренне. В начале марта От него пришло письмо в роскошном большом конверте. Хьяма писал, что беседовал Ахигаси Хигасе с графом Фудзисава. «Граф тоже о тебе слышал больше того в свое время, когда тебя командировали в Хиогу в связи с бомбардировкой пролива Симоносеки. Он встречался с тобой, и ты оказал ему какую-то услугу. Одним словом, граф говорит, что непременно хочет тебя повидать. Для людей, используемых на черновой... В работе теперь требуется, конечно, осведомленность и новые знания в духе современной эпохи, но чтобы занять пост повыше, достаточно иметь почтенный возраст, и имя и разум. Если тебе не по сердцу жизнь в столице, можно будет подобрать что-нибудь в провинции. А я со своей стороны тоже был бы искренне рад, если одним хорошим губернатором стало бы больше. Во всяком случае, собирайся и приезжай немедленно». Соборо горько усмехнулся. Однако на сей раз он не разорвал письмо и не бросил его в огонь, как сделал это в свое время, когда брат Дзюро написал ему, что служит на официальной государственной службе. И без того молчаливо он положил письмо на стол и застыл, скрестив руки на груди. Казалось, он ослеп и оглох, так долго длилось это молчание. Затем, удивительное дело, позвал жену О'Кане, с которой за два десятка лет совместной жизни ни разу ни о чем не советовался и рассказал ей о том, что написал Хияма. Бомбардировка пролива Симонасеки. В сентябре 1868 года иностранные корабли провели обстрел Симонасеки во владениях феодального клана Тёсю. Немалоизумленная жена чуть не запрыгала от радости еще раньше, чем успела хорошенько уразуметь, что к чему. «Пойду быстренько соберу вас в дорогу!» — поспешно вскочила она, но ее остановил окрик. «Дура! Так значит, вы сегодня еще не едете?» «Сегодня? Да хоть бы сто лет прошло! зачем мне туда ездить!» — гневно закричал он, и жена, вытаращив от изумления глаза, уставилась на мужа, точно сомневаясь, в здравом ли он уме. Но обстоятельства вели Хигаси навстречу желаниям жены, Левый глаз, уже давно беспокоивший его, в последние дни заметно помутнел, и врач Искофу, к которому обратился больной, посоветовал обязательно показаться светилом науки в Токио. Болезнь очень мало напоминает катаракту. Но ни о точном диагнозе, ни о лечении здесь на месте не может быть и речи. «Вот видите?» — суетилась жена. Она стряхивала пыль со старого кимоно с гербами, Разглаживала складки хакама, волновалась, что послать родственникам в подарок. Сушёную хурму? Печенье, капли лунного света? Хоть и не велика редкость, а всё же лучше, чем приехать с пустыми руками. Не забыть бы и гэта. А зонтик? А где же шляпа? А корзинка? Где корзинка? Одним словом, в доме поднялась суматоха, всё пошло вверх дном. И соберу... Невольно поддался царившему в доме настроению и вот спустя почти 20 лет отправился в тот самый Токио, который, как он думал, не увидит больше никогда в жизни. Впрочем, если бы даже и не было письма от Хияма, причин для поездки было более чем достаточно. Во-первых, он полечит глаза. Во-вторых, добудет средство научения Сусуму. Нечего и говорить, что старик решил любой ценой дать сусуму возможность закончить образование, хотя бы ради этого ему самому пришлось хлебать одну жидкую рисовую похлебку. Если ничего не удастся придумать, продам все что осталось. А год на два мальчику хватит решил он и положил на дно корзинки облигации займа. В-третьих, впервые за много лет приведет в порядок могилы предков на кладбище в Янака, Поставит чашку жертвенной воды на могилу братьев, убитых в годину реставрации. В-четвертых, навестит своего бывшего Сюзерена и попросит прощения за то, что так долго не подавала себе вестей. Правда, он никогда не забывал посылать поздравления к Новому году, но сам-то не являлся ни разу. В-пятых, посмотрит, как живет его младший брат Дзюро. В-шестых, узнает, наконец, что же представляет собой бывший Эдо нынешний Токио, видеть который ему было бы хоть и больно, как больно бывает при виде могилы любимого сына, но на который его все таки тянуло взглянуть. В-седьмых, на месте присмотрится к современным правителям и к их политике. Всему, о чем он читал в газетах, слышал от людей, немало размышлял и что в душе осуждал, теперь он увидит все сам и вынесет, наконец, окончательное, правильное осуждение». Таковы были причины, заставившие старого Хигаси внезапно покинуть свою скромную хижину в Коею и 1 апреля, как раз в ту пору, когда столица погребена под обломками цветущих вишен, приехать в дом брата на улицу Банте в Токио.